Великий режиссер передвигался с чрезвычайной осторожностью, долго выбирал ногой точку опоры, ставил ее, медленно переступая с носка на всю стопу, переносил вес тела на одну ногу, медленно отрывал от пола другую, искал ею опору. От такого отношения к сцене сама атмосфера в театрах была иной, более торжественной, более таинственной, более сказочной. Даже занавес в те времена висел иначе, и складки его спускались из-под арликина по-другому, мягше, плавнее, изящнее. «Эх, да что там говорить!» А теперь стоит посреди сцены какая-то чужая тетка и пялится в зал. Чего она увидеть-то хочет? Нет там ничего, кроме кресел. На самом деле театр прекрасно знал, что в зале есть много чего такого, что лично он видел и ощущал. Но разве эта тетка способна на такое тонкое видение? Там, в зале, есть все. Весь спектр человеческих чувств, страданий, переживаний, там и радость, и веселье, и горестные воспоминания, и внезапные светлые слезы, и иронические улыбки, и восторг, и негодование, и презрение, да все разве перечислишь? а разве можно в нескольких словах передать все что остается в зрительном зале после того как спектакль посмотрит несколько сотен человек каждый из которых со своей историей со своим характером со своим жизненным опытом со своими уникальными воспоминаниями а стало быть со своим индивидуальным и неповторимым восприятием и следы этого восприятия Следы переживаний каждого отдельного зрителя остаются здесь, в зрительном зале, в его воздухе, в обивке кресел, в дереве паркета, во всей атмосфере. Эту атмосферу театр чувствует, читает как книгу, дышит ею, живет в ней. Но эта худощавая блондинка, которую зачем-то привел на сцену неугомонный и вездесущий Сашка Федотов, ничего этого не почувствует и не поймет. Так для чего ей стоять тут? За два часа до начала каждого спектакля театр начинал настраиваться. Он хорошо знал, какую пьесу будут давать и какие актеры в ней заняты, и готовил себя к тому, чтобы принять благодарного зрителя, разделить вместе с ним удивление от чуда которая начнется, едва раствинется занавес, и поглотить в себя все то горькое и тяжелое, что может выплеснуться из человека во время спектакля. Пусть выплескивается, пусть выходит из людей все черное, тяжким грузом лежащее на сердце, он театр, все ставит себе, чтобы человек вышел отсюда обновленным и легким, Театр на все готов ради того, чтобы зрителю здесь нравилось и чтобы он возвращался сюда снова и снова. И артистам театр должен помочь во время спектакля, и помощнику режиссера, ведущему спектакль, и бригаде монтировщиков, и реквизиторам, и костюмерам, и осветителям, и радиотехникам, и электронной службе, и билетерам, и администратором, словом всем, кто выходит по вечерам, на службу театру. Но все это требует силы полной сосредоточенности. Это дело ответственное, к нему нужно подходить серьезно и отдаваться ему всей душой». А эти гости, которые с самого утра шатаются по коридорам и лестницам театра отвлекают, раздражают, не дают сконцентрировать внимание на главной задаче, ради которой театр, собственно говоря, и существует, хоть бы они уже ушли поскорее и больше не возвращались. Гости покинули сцену, и театр вздохнул с облегчением. Но покидать здание они, кажется, не собирались. Выждав 15 минут после третьего звонка, Настя Каменская и Антон Сташис отправились к главному администратору театра, занимавшему небольшое, но очень уютное помещение прямо рядом с входом в вестибюль. Окошко, через которое администратор общается со зрителями, было закрыто и задернуто темно-голубой шторкой. Настоящим прямо под окошком письменном столе горела настольная лампа. Стены увешаны афишами с репертуаром театра на текущие следующие месяцы, а также анонсами предстоящих премьер. Главный администратор театра «Новая Москва» Валерий Андреевич Симаков, худой, с костлявым лицом и редкими волосами, встретил гостей без восторга и даже без показного радушия. Он устал, был недоволен и не скрывал этого. «Обиды?» — переспросил он, выслушав первую порцию ставших уже традиционными для сыщиков вопросов. Конечно, есть, а в каком коллективе их нет? Даже между двумя людьми и то всегда есть обиды, а если речь идет о двух сотнях. Симаков, точно так же, как зафлит Малащенко, считал, что основная причина обид в театре... Несправедливость. Однако истоки этой несправедливости он, как представитель не творческой, а административной части театра, видел не в субъективности взглядов и оценок, а в незнании специфики работы и в выдвижении неправомерных требований. Руководство не знает, как работает конкретный цех или другое подразделение. Оно начинает требовать невозможного и не слушает никаких объяснений оправданий, а за невыполнение строго наказывает. Разумеется, это обижает людей. Кроме того, руководство не вникает и не собирается вникать в трудности, с которыми постоянно сталкивается та или иная служба, и не понимает, на какие изощренные уловки и чудовищные переработки приходится идти, чтобы решить поставленные перед ней задачи, и пока у службы все в порядке, это воспринимается как должное. Даже спасибо от начальства не дождешься, как будто никак иначе быть не может. Зато как только случается малейший грех, тебя смешивают с грязью, забыв о долгих годах безупречной и отнюдь нелегкой работы. Ну и еще один источник обид — наличие любимчиков. Сколько субъективизма в оценке художественных достоинств или таланта, столько же его и в оценке людей. Это, в общем-то, нормально, это тоже имеет место в любом коллективе. Но в театре проблема любимчиков принимает поистине гипертрофированный размах. Любимым актерам дают играть, а есть и такие, которых просто не замечают, словно их и нет. Нелюбимые приходят только за зарплаты, и это, конечно же, унизительно и обидно. Любимых сотрудников руководство приближает к себе, советуется с ними, обсуждает проблемы, приглашает на посиделки, берет с собой в поездки. И такое приближение к трону всегда очень заметно всем остальным и не может не задевать. Валерий Андреевич, а что входит в круг ваших обязанностей? С любопытством спросил Антон. Симаков хмуро усмехнулся. Твердо установленных функциональных обязанностей ни у кого нет. Это вы должны понять сразу. Что совсем нет? Изумилась Настя. Они должны быть прописаны для каждой должности. Вот именно, что должны быть. «В нормальном театре они есть, в нормальных театрах вообще все иначе. А у нас вся работа поставлена с ног на голову. Наверное, где-то эти бумажки валяются в сейфе у директора, вероятнее всего, но лично я за все годы работы в театре их не видел. Что руководство поручит, тем и занимаемся». Вот я, к примеру, должен работать со зрителями и заниматься прокатом репертуара, то есть продвигать спектакли, организовывать гастроли и зарабатывать для театра деньги. Но вместо этого я по заданию руководства занимаюсь и рекламой, И изготовлением корпоративной продукции типа открыток и буклетов, и составлением программок, и организацией их изготовления, и подготовкой материалов для ежемесячника театральная афиша.